Неожиданная встреча, глава шестая, в которой мы узнаем, что наша старая знакомая живой и невредимый. Солнце тускло светило с высоты. Слева и справа от дороги тянулись бесконечные пески, а по самой дороге, широкой, протаренной, не одним экипажем быстро катилось облако пыли. Из облака раздавались звуки, напоминающие разухабистую песню. "Стой", послышался тонкий голосок. Песня стихла. Из остановившегося облака послышалось: "Как ты едешь, негодяй?" «Вся моя шкура пропиталась пылью, а ему хоть бы что?» «Не надо шуметь!» — другой голос был потолще. «Пыль можно выбить. Иди сюда, я тебя поколочу». «Еще ничего не хватало, он будет меня колотить. Ты из меня душу вынешь!» Пока тонкий голосок припирался с толстым огнем, Облако постепенно оседало. Сначала показались прядающие ушами лошадки, затем появились очертания кареты с неясной фигурой на козлах. Когда пыль совсем рассеялась, то стало ясно, что толстым голосом говорит сумасшедший ящичек, а тонким наш старый знакомый Фидосеич. Друзья. Увлечён, наругались. Оставим их ненадолго, а сами тем временем узнаем, почему Федосеевич, за которым гнался полицейский, оказывается не только жив и невредим, но и чертовски зол на своего деревянного друга. Когда Федосеевич спрыгнул с головы полицейского, Он посчитал себя уже спасенным, но через секунду кот услышал за собой громкий топот, сообразив, что от погони все равно не уйти, кот круто свернул в сторону и затаился. Тут и настигла его рука полицейского. Что было дальше, Федосеич не помнил. Очнулся он только в карете и тут же. растолкал сумасшедший ящичек, который преспокойненько спал на козлах. Что ты стоишь как осталоб? Со всех нас собираются содрать шкуру, а ему на все наплевать. Пожалуй скорее. А Бафоне Педосяев вспомнил, когда монетный двор остался уже далеко позади. Получилось, что он позорно сбежал, бросив друга в беде. Кот сразу почувствовал, что в корице жарко. а от мелкой, надоедливой пыли просто некуда деваться. «Стой, стой!» – тебе говорят, – закричал он ящичку, нахлёстывающему лошадей. В тот самый момент мы и застали наших знакомых. По скандалив как следует и отведя душу, Федосеич примиряюще сказал, «Ну, хватит ругаться, давай лучше подумаем, как будем выручать наших друзей». Нужно ехать на панталонно-матратскую фабрику. Что? От удивления котов и усы встали дыбом. Это еще зачем? У меня есть план. Какой? Пока секрет. Но тебе нужен фальшивый хвост. Ты при исполнении моего плана будешь играть главную роль. А я всегда играл главную роль, самодовольно заметил Федосеевич. Только почему хвостов -то фальшивый? Что настоящего у тебя нет? Но ящичек не ответил. Он достал кусочек пушистой материи, нитку с иголкой и принялся быстро шить. Через несколько минут фальшивый хвост был готов и привязан к обрубку, которая осталась у Федосеича от настоящего хвоста. Кот брезгливо покосился назад, пробормотал, что это не хвост, а черт знает что, но все же смирился и молча полез в карету. Федосеевич калачиком свернулся на сиденье и с ненавистью вздыхал мелкую въедливую пыль. Ему уже до смерти надоела эта дорога, но, видно, уж такая страна Ляпландия. Здесь никому не приходится долго скучать». Находившегося в полудриуме, в полуотцепинении кота привел в бодрствующее состояние чей-то грубый окрик: "Стой, кто такие?" Федосеич высынулся из оконка и лапкой протер ослабевшие глаза, лучше бы он их не раскрывал. Рядом с каретой стоял огромный летающий полицейский. Его зеленый глаз зловеще светился, Федосеевич издал стон отчаяния. Простите, это не тот ли кот, что сбежал от художника? Голос, раскатившийся сверху, показался Федосеевичу громом. Нет, нет, это вовсе другой кот, пистнул он и тут же наклонился к сумасшедшему ящичку. Врешь ему по башке. Не могу. В драке я повредил ногу. Угорест назвал Федосеевич и лапами схватился за голову. Вы заболели? Участливо склонился гигант. Он взял кота за шкурку и вытянул его из кареты, как улитку из раковины. Теперь Федосеевич пугливо жмурясь болтался высоко в воздухе, как раз напротив здоровенного зеленого глаза. «Отпусти, негодяй, или я сам не знаю, что с тобой сделаю!» — неожиданно для самого себя заорал Федосеич. И тут произошло совершенно невероятное. Гигант смущенно забормотал. «Извините, пожалуйста, простите!» и принялся запихивать кота назад, в карету. Делал он это так неловко, что на окошке оставались целые клоки содранной шерсти. «У-ху-ху!» снова Завел Федосеевич, и с перепугу набросился на сумасшедший ящичек. «Что стоишь, деревянная твоя душа? Поехали!» Ящичек осторожно покатился на полицейского, но потянул вожжи, и лошадки тронулись. Карета медленно катилась по дороге. Полицейский шел рядом. Вздымая клубы пыли, время от времени он внимательно поглядывал на Федосеевича. Это очень не понравилось коту. Он ерзал на сиденье и отворачивался. В конце концов, Федосеевич забыл всякую осторожность и заорал на полицейского. «Что ты на меня уставился, бревно неотесанное? Пошел прочь!» Кот крикнул и обмер, сам испугавшись своих слов – Он молниеносно забился в угол кареты, ожидая, что вот-вот через окошко протянется гигантская рука и разорвет его в клочья. Но прошла минута, другая, и никто его не трогал. Напротив, было необычайно тихо, только снаружи раздавались какие-то странные звуки, напоминающие всхлипывание. Федосеевич опасливо выглянул из окошка и не поверил своим глазам. Огромный полицейский стоял на коленях и плакал. Обильные слезы ручьем текли из зеленого глаза. Простите меня, пожалуйста. Полицейский размазывал слезы по деревянному лицу. Я не хотел вас тогда арестовывать. Мне приказала чёрное сердце. Постой, постой. Сумасшедший ящичек изумленно разглядывал залатанную голову гиганта. «Это не с тобой ли я дрался недавно?» «Со мной!» — радостно закивал полицейский. «Вы мне еще починили голову. Я вам за это благодарен!» «А-а-а!» — снисходительно протянул Федосеич. К тому быстро возвратилась его обычная самоуверенность. «Значит, это мы тебя поколотили!» Он вылез из кареты, если увыпятством стал разглядывать трехрукого и трехногого полицейского, потом обошел вокруг и даже поточил когти о здоровенную ногу. Стой, смирно! Вдруг скомандовал обнаглеевший Федосеевич огромному полицейскому. Затем прыгнул на него и стал карабкаться вверх, как по дереву. А ловко я удрал от тебя тогда возле монетного двора. Ко вот уже сидел на плече полицейского и теперь собирался лезть ему на голову. Конечно ловко, добродушно согласился гигант. Вы потеряли сознание и я отнёс вас в карету, а художнику подсунул клочок вашей шерсти. Что ты врешь? закричал философ с высоты. Он уже стоял на большущей деревянной голове на задних лапах, а переднюю козырьком представил глазам, чтобы я потерял сознание, приведи какого-то полицейского. Да я никогда в жизни не терял сознание. Кот замолчал, выглядываясь вдаль. Ну-ну, задрал голову сумасшедший ящичек. Что ты там видишь? Ч-ч-ч-ч-ч-ч! Ой, черное сердце! Вдруг слышно пролепетал Фидосеич и упал в обморок. Гигант едва успел подхватить скатившийся сверху мягкий камок.